Глава 65. -я. Дымные башни. Все же карту, которую снабдил дочку двадцати бородой, составляли следующие и зоркие люди. Пусть на нее не были нанесены ни восточная часть длинного Резейского озера, ни подавно удобные перевалы в горах, Эория с Коренгой все же нашли кое-что, могущее оказаться полезным, по крайней мере, очень любопытное. Близ южного берега было нарисовано подобие разрушенного дома, и над ним дымок. «Что бы это могло означать?» – задумался Коренга. Кругом не было заметно ни единого клочка зелени. За весь день у них над головами не пролетело ни одной птицы. Коренгу не оставляло ощущение, что они с Сигвангой углублялись в какое-то мертвое царство, или, может, приветливые долины лишь укрывались от взгляда и на самом деле эти места не были уж такими негодными для жилья. «Да все что угодно», — отозвалась из душегубки Иория. «Скажем, кто-то, побывавший здесь раньше прочих, увидел пожар и сделал пометку, а потом карту раз за разом перерисовывали, не очень задумываясь, что к чему. Воительница гребла по-прежнему, стоя, перенося единственное весло с одного борта на другой. Коренга все раздумывал, почему она не гребет обычным способом» двумя веслами и сидя спиной вперед, как на касатке, пока не сообразил, что в таком случае ей приходилось бы без конца его ждать. Его-то маленький грибок был предназначен для переправы через озерко или речушку, а вовсе не для многоверстных плаваний вроде теперешнего. Он сказал, «Или кто-то услышал легенду о древнем фойреге, сожжённом палящими тучами, но не понял, что город лежит похороненным под огненными увалами». Неуклюжая душегубка плавно и легко скользила вперед, словно радуясь, что хоть под конец своих дней оказалась в настоящих руках. Иория усмехнулась. «А может, кто-то нечаянно посадил на карту пятно? А его потом приняли за пометку. Мне и такое доводилось встречать, Вен. След птичьего помета, заморавшего лист, толковали как гору или пролив и дивились, когда их не оказывалось на месте». «Сколько ты всего видела?» — в который раз позавидовал Коренга. Эория пожала плечами. «Может, ты видела», — сказала она. «Ты бы тоже увидел, если бы родился на корабле. Ты другое видел, и знаешь. Я тебе хоть слово поперек говорила, когда ты в лесу тропу находил? Или налима выманивал на свет от костра?» И резейцы за ними не погнались. Или хотели погнаться, но сомкнувшаяся ночь сугубила их нелюбовь к воде, и они предпочли вернуться домой. Похоже, Коринге не суждено было это узнать, да он и не особо стремился. Ему вполне хватало того, что ни утром, ни на другой день никакой погони за ними не обнаружилось. «Мы не расспросили резейцев о виллах», — спохватился он погодя. «Кто сказал, что это озеро приведет нас к местам, которые они посещают?» Эория засмеялась, зло и весело, почти как на площади, когда собиралась омочить свой нож бешеной кровью. «Никто не сказал», — подтвердила она. И Коренга расхохотался с ней вместе, как будто она сказала нечто очень смешное. Было жутко, и вместе с тем почему-то весело идти в неизвестность, отнюдь не сулившую доброго исхода. В точности, как когда-то давно, глупым мальчишкой с той самой горки на саночках. Ведь понимал же, что вряд ли благополучно съедет и остановится на речном льду, не раскроив носа и ни единой косточки себе не сломав. А все равно оттолкнулся руками и еще смеялся в полете. — Сдается мне, с виллами они на самом деле большой дружбы не водят, — вновь принимаясь грести, сказала Иория. Каренган утром ощутил ее правоту, но навскидку объяснить для себя не сумел и спросил «Почему ты так думаешь?» Улыбка Иории растеряла последние крохи веселья. «А потому же, Вен, почему многие калеки так не любят здоровых?» «Карабай резейцев тяжеловесный, неуклюжи. Они только и ждут, как бы рухнуть на камне. А виллы — воистину крылатый народ. Они летают на симуранах, живущих одной волей со всадниками». И только слепой не поймет разницы. Вот почему. Мимо проплывали скалистые берега, сложенные пластами разноцветного камня, от почти белого до черного, от бура красного до зеленоватого. Эти пласты лежали где ровно, где круто падали в воду, не дать не взять сломанные и вздыбленные неведомой силой, да так и застывшие. Гоня вперед лодочку, Коринга невольно задумывался, что же за битва богов могла так исковеркать земные слои. И вдруг его осенило. Он даже перестал грести, так велико было постигшее его понимание. «Я понял!» — сообщил он Иории. Сигванка выпрямилась в лодке. С весла падали капли в спокойную воду, попахивавшую тухлым яйцом. «Что понял, Вен?» Помнишь старую дорогу, которая из ниоткуда в никуда пролегла? Принялся торопливо и сбивчиво объяснять коренга. Ее под конец еще вроде как разорвало и сдвинуло. Помнишь, там скалы были, точно ушметки каменной пены. Их не с юга бросало, как я сначала подумал. Они отсюда, с гор, прилетели, пока здесь все кипело. А потом просто кусок земли откололо, ну, как льдину на святыне весной. Откололо и повернула. «И этот кусок так до сих пор и стоит!» Воительница с сомнением пожевала губами. «На островах Миора мы видели, как трескается земля, распираемая подземным огнем, но даже там не происходило подобного». Подумала и добавила. Зол ты врать, Вен! Льдины на реке, же. тоже!» за пальчиво возразил. «Если бы подняться на коробе и посмотреть на равнину, ты увидела бы, что я прав!» Сказала, осёкся, сообразив, подними Орию на коробе, она бы только море и высматривала вдали. Сигванка долго молчала, потом отозвалась. «Вот, заберемся на какой-нибудь перевал, оттуда поглядим». Как же досадовал Коренга, что высокие перевалы были еще далеко, а взлететь к тучам на коробе, вроде резейских ему так и не довелось. Вот бы прямо сейчас послать в небо Тарона и его глазами обозреть необъятно распахнувшийся мир. Хозяйка судеб продолжала казнить Корингу мечтой о полете. Его, лишенного даже дара хождения, да попутно еще разводила со всяким способным дать маломальское наставление или совет». Вот и Нарлакский парень, который мог одним словом подтвердить или опровергнуть осенившее его понимание, воссел к священному огню вместе с душами своих предков. Не расспросишь его теперь? И даже Тарон, не выучившийся летать, даже он за что-то жестоко терпел, хотя был, как и его хозяин, виновен лишь в том, что появился на свет». Коренга тщетно гнал от себя мысль о перебитой кости, которая вполне могла не срастись или срастись криво, так что крыло никогда не наберет даже своей прежней силы, не позволит Торону хоть ради забавы подпрыгивать на два 3 шага с разбегу, так и останется торчать кривым мертвым сучком. То, что сулит принести величайшую радость, на самом деле оказывается чреватой величайшей бедой, Коренга ощутил, как в груди распухает тяжелый больной ком, и посмотрел на Тарона. Тот следил за ним взглядом, положив голову на борт душегубки. Прежде блестящая шерсть выглядела тусклой даже там, где ее удалось очистить от крови. А всегда ясные разумные глаза были больными, тоскливо напуганными и какими-то покорными. Словно пес понимал свою участь и тянулся к хозяину попрощаться. «Ничего себе!» — вдруг сказала Иория. «Хёгга в чешуйчатой срам и волосатая брюхо! Ты только посмотри, Вен!» Коренгав скинул голову и тут же на время забыл обо всех своих горестных размышлениях. Озеро все так же вело их к востоку, а по берегам медлительно шествовали горы. Ну, то есть еще не те снеговые пики с лежащими на плечах облаками, что высились впереди, в недосягаемом далеке, но уже и не более-менее отлоги холмики, в лепился резей. В этом месте озеро плавно поворачивало к югу. Лодки обогнули очередную гору, возносившуюся из воды с обрывом ломаного гранита, и Коренга увидел могучую крепость, венчавшую одну из дальних вершин. Равновысокие башни вырастали из отвесных утесов врезанные в них с тем же сверхчеловеческим совершенством, с каким приникали один к другому камни старой дороги. Зрелище было таково, что Коренга оставил грести посередине замаха. Время, погибели непогоды, изрядно потрудились над крепостью, обрушив макушки иных башен и местами проломив стены. И все это дрожало и колебалось в сизой пелене, потому что замок дымил. Из него не валили плотные клубы, как бывает во время пожара. Скорее, примерно так, курились бы головни дома, сгоревшего накануне. Внутри каменных башен давно отпылали все деревянные части, превратив их в огромные дымоходы, и они источали тяжелый серый угар, медленно уносимый ветром. Замок был мертв. В некотором смысле даже мертвей фойрога, погребенного под огненными увалами, Там на увалах давно вырос добрый зеленый лес. Там хотя бы под голубой луной воскресала некая жизнь, сберегаемая чудом богов. Здесь же, как много веков назад, полновластной хозяйкой оставалась смерть, упавшая из-за звезд. «У нас на островах, — сказала Иория, — тоже есть дивные изваянные скалы и целые горы. Я сама видела троих братьев, обнявшихся по колено в воде». Издали ты узришь юных героев, непреклонно заступающих путь ледяным великанам, а обойдешь на касатке. И нет ничего, кроме камня, разломанного прибоем и непогодой. Знаешь, Вен, мне ведь рассказывали о девках, топившихся от несбыточной любви к каменным храбрецам. Коренга вздрогнул, моргнул, очнулся и понял, что в дымных башнях вдалеке Эория не увидела работы древних зодчих. Для нее это было причудотворение. Крепость на вершине горы постепенно отодвигалась назад. Все более высокие отроги хребтов мало-помалу заслоняли ее. Коренга снова и снова оглядывался через плечо. Ему делалось не по себе от вида серого дыма, который переливался через стены и медленно тек вниз по склонам. Но не смотреть он не мог. Потом... Разрушенные башни совсем скрылись из виду. Нет, за прибрежными скалами не хоронились одетые зеленью поляны. Какое там знаменитые сады и резеи? Здесь не рос лес. Здесь нечего было делать заблудившемуся кокориному потомку. Коренга греб вперед.